«А отсюда вы куда?» — сказал, входя молодой матрос Шенк. «Здравствуйте, молодой человек. Хорош ли был рейс? Здоровье вашей многоуважаемой матушки, чтобы вы не сбились, отменно хорошо. Но не в этом дело. Зайдите, если хотите, в морской клуб. Там за буфетом служит одна девица — Пегги Скоттер». «Пегги Скоттер?» — шамкнул Тильс, несколько оживясь и даже не труся больше перед толстыми канатами рекорда. «Как же не знать? Я ее знаю. Отличная девица. Клянусь выстрелом в сердце». Я вам говорю, что знаю её. Тогда скажите ей, что её дружок Виллибранд помер от чумы в Вено месяц тому назад. Только что пришёл петушиный гребень. С него был матрос в Эврике, где сидят наши, и сообщил. Кому идти? Некому. Все боятся. Как это сказать? Она заревёт. А вы тиль сможете? Вы человек твёрдый, да и старый, как песочные часы, вы это сумеете. Разве не правда? Правда, решительно сказал Ластон, двинув ногой. Правда согласился помолчав Бутлер. Только смотрите сразу, не мучите её. Не поджимайте хвост, учил Шенк. Да, тянуть хуже, поддакнул Бутлер, отрезал и в сторону. Сжав губы, старичок опустил голову. Слышалось мерное, тяжёлое, как на работе дыхание моряков. Дело в том, снова заговорил Шенк, что от вас это будет всё равно как шёпот дерева, что ли, или будто это часы протикают. Бранд Помер от чумы Венно. Так-то легче. А если я войду, то будет, знаете, неприлично. Я для такого случая должен напиться. Да, сразу хрипло крикнул Тилс и топнул ногой смело и мужественно. Сердце чёртовой девки сталь, настоящее морское копыто. Обещаю вам Шенк и вам Бутлер, и вам Ластон. Я это сделаю немедленно. Пегги Скоттер хозяйничала в чайном буфете нижней залы клуба, направо от вестибюля. Это была стройная, плотного сложения девушка, веснущитая, курносая. Ее серые глаза смотрели серьезно и вопросительно, а темно-рыжие волосы, пристегнутые на затылке дюжиной крепких шпилек, блестели, как хорошо вычищенная бронза. Когда ее помощница в десятый раз принялась изучать покрой обшитого кружевами рукава своей начальницы, Пегги увидела Тильса. Он подходил к буфету по линии полукруга. часто останавливаясь и вежливо кланяясь посетителям, которых знал. Смотри, Мэйли, пришёл комендант, сказала Пегги, сортируя печенье на огромном фаянсовом блюде. Он метит сюда. Ну-ну, трудись ножками, старый болтун. Ещё издали кланясь буфетчице, Тилс плотно и подступил к стойке буфета. Пегги спросила его взглядом о старости, о трудах дня и улыбаясь его торжественно-таинственному лицу. Здравствуйте, многоуважаемая, цветущая, как всегда, начал Тильс, но замегал и тихо докончил. Надеюсь, у Сериэс был хороший. Извините, я не о том. Чудный вечер, я полагаю. Как поживаете? Хотите, комендант, сказала Пегги, протягивая ему бисквит. Скушайте за здоровье Виллима Бранта. Вы недавно спрашивали о нём. Он скоро вернётся. Так он писал ещё 2 недели назад. Когда он приедет, я вам поставлю на тот столик графин чудесного рома, без чая, и сама присяду. «А теперь, знаете, отойдите, потому что как набегут слуги с подносами, то вас так и затолкают». «Благодарю вас», — сказал Тильс, медленно засовывая бисквит в карман. «Да, когда приедет Брандт, Пегги...» Пегги вдруг вырвалась у него. Но больше он ничего не сказал, лишь дрогнули его сморщенные щеки. Его взгляд был влажен и без толков. Пегги удивилась, потому что комендант никогда не позволял себе такой фамильярности. Она пристально смотрела на него, даже нагнулась. Тиль с немок решиться договорить. За этим весёлым буфетом с весёлыми цветами и красивой посудой не мог тут же на весь зал раздаться безумный крик женщины. Он нервно проглотил ту частицу воздуха, выдохнув которую мог бы сразить Пегги словами истины о её брате, и трусливо засеменил прочь к ланне с заворотом спереди назад, как шатающийся волчок. Пегги больше не разговаривала с Мэлли о покрое рукава. Что-то странное стояло в ее мозгу от слов Тильса. «Пегги, Пегги». Она думала о Бранте целый час, стала мрачна, как потухшая лампа, и, наконец, ударила рукой о мраморную доску буфета. «Дура я, что не остановила его», — проворчала Пегги. «Он чем-то меня встревожил». «Рязево вы не поняли, что комендант пьяненький», — сказала Мелли. «От него пахло, я слышала». Тогда Пегги повеселела, но с этого момента в ее мыслях села черная точка — И когда несколько дней спустя девушка получила письменное известие от сестры Тильса, эта чёрная точка послужила рессорой, смягчившей тяжкий толчок. Вот и я, девочка, сказал Тильс, появляясь наконец с дома старой женщине, сидевшей в углу комнаты за швейной машинкой. Очень устал. Всё кажется благополучно, все здоровы. Рейс был хорош. Побыл на Травиате, на Стелле, на Аброгамиреп, на Рекорде, встретил капитана Гальтена. Здравствуйте, говорит мне капитан. Здорово, говорит Тилс Молочина, вы ещё можете держать паруса к ветру. Приглашал в театр. Однако при шумном обществе я стесняюсь. Выпили. Капитан подарил мне бисквит доллар и это. Нет, я ошибся, бисквит дала Пеги Скотер, умер её жених. Неприятное поручение, но я мужественно исполнил его. Какие начались слёзы, крики. Я ушёл. Вы ничего не сказали Пэгги, братцы, это звалась Ревекка. Я знаю вас хорошо. Ложитесь. Если хотите кушать, возьмите на полке миску с котлетами. Прошёл год. Снова пришёл рекорд, но комендант не пришёл. Он умер от того, что закашлялся, поперхнувшись супом. Тилл кашлял и задыхался так долго, что в его слабом горле лопнул кровеносный сосуд. Старик ослабел. лёг и через 2 дня не встал. Что-то не хватает, сказал Ластон Бутлеру с наступлением вечера. Кто теперь расскажет нам разные новости? Едва умолкли эти слова, как на палубу, а затем в кубрик торопливо вошёл дикого вида босой парень, высокий, бесстыжий и краснорожий. "Здорово!" загремел он, махая дикого вида шляпой. "Как плавали мы рячки, рейс был хорош!" Семейство ещё живое? Ну-ну, угостите стаканчиком. Кто ты есть, спросил бутлер. Комендант порта. Тильс сдох. Ну, я за него. Кластон усмехнулся, молча встал и молча утащил парня под локоть на мостовую набережной. Прощай, сказал матрос. Больше не приходи. Странное дело, возопил парень, когда отошёл на безопасное расстояние. Если у тебя сапоги украли, ты ведь купишь новые. А вам же я хотел услужить. Воры, мошенники, пройдохи, жратвоокулья. Нет-нет, ответил спалубы, не обижаясь на дурака Ластон. Подделка на лицо. Никогда твоя пасть не спросит, как надо о том, был ли хорош рейс.